Памятник белому Биму «Чёрное ухо». Где установлен? Город Воронеж, проспект Революции, 50. Когда установлен? 1998 год. Создатели памятника — скульпторы Дикунов, Пак. Однажды вандалы отломили у скульптуры бронзовое ухо и потребовалось время для ремонта. На следующий день после происшествия кто-то пожалел Бима и перебинтовал раненую голову пса. В Воронеже у театра «Кукол Шут» установлен памятник, пожалуй, самой известной в нашей стране собаки — белому Биму черное ухо» — герою одноименной повести воронежского писателя Гавриила Троепольского. Скульптура пса в натуральную величину установлена прямо на асфальте. Он как будто сидит и терпеливо ждет своего хозяина. Скульптура отлита из нержавеющего металла, а правое ухо и левая передняя лапа — из бронзы. Памятник Биму особенно любят дети — которая гладит его, как будто это настоящий живой пес.